треску прямо с катера, хромой олов с размаху бросил в пакет. Головы на медленный огонь, выварить до состояния бульона, пока белый глаз не всплывет, не бывает ухи без историй.